Замок. штаб квартиры Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 26 сентября. Вторник. 09.22. Три высокие башни, подпирающие облака в самом начале проспекта Вернадского, с момента постройки вызывали пристальный интерес жителей окрестных домов. Что построили? Кто построил? Для чего? Слухи о комплексе ходили самые разные – Однако все у традиционной имперской секретности сводились они к двум версиям. Либо военные что-то замутили, либо КГБ. На том граждане и успокоились, здраво рассудив, что не те, ни другие секретами своими делиться не станут. Когда же империя рухнула, и интерес к ее тайнам вырос невиданных высот, разнюхать тоже ничего не удалось. Башни остались закрытыми от чужаков. По тем временам большая редкость, Но над воротами появилась золоченая вывеска «Чуть-Инг», а на створках эмблема, ставшая на дыбы единороги. Штаб-квартира транснациональной корпорации, если кому интересно, посторонним вход воспрещен. И кто бы в наш просвещенный век мог подумать, что в высотных домах на вернадского нашли приют те, кто некогда правил всей планетой, что в бетонных башнях бьется сердце благородной чуди. Пауль Тольда рискует остаться без руки. У Романа Дега поврежден позвоночник. Но эрлицы обещают все поправить и вернуть парня в строй. Больше всего досталось Альфреду Суру. На нем живого места нет. Рик Бомбардо тяжело вздохнул. И никто из них пока не приходил в сознание. Они разговаривали в кабинете мастера войны, обстановка которого вобрала в себя традиционные вкусы чудов. Стены грубой каменной кладки украшало древнее оружие и картины с батальными сюжетами тяжелая резная мебель была выдержана в стиле переживу даже ядерный взрыв и дополняли все это стилизованные под факелы светильники проклятие гугоделлайрт капитан гвардии великого магистра рассек кулаком воздух этот черт знает что больше ему сказать было нечего ночь военный лидер чуди провел за пределами тайного города улаживая кое-какие личные дела. Но узнав о неприятном происшествии, вернулся. И теперь выслушивал последние новости отрика Возле бара работают наши лучшие маги, но пока они могут сказать только одно. Ребят избили с применением магии. На месте схватки наблюдается повышенный фон. Чей фон? Колодец дождей. Это уже кое-что. Генетические отличия между расами не позволяли их представителям использовать чужую магическую энергию. Чуды и их вассалы могли работать только с той силой, что давал карфагенский амулет. Людь с подконтрольными семьями, а также человские колдуны, оперировали энергией колодца дождей, навы. О том, каким источником пользуются темные, не знали даже высшие маги конкурирующих великих домов. Тем не менее, энергия темных откуда-то на рынок поступала и не была похожа на силу конкурентов. «Получается, наших обработали зеленые?» «Преступники могли специально разрядить на месте драки батарейку с энергией колодца, чтобы замести следы». «Могли», — кивнул Гуга. «Кстати, какие заклинания они использовали?» «Неизвестно». «Что?» «Опытный маг, а возле кружки работали самые лучшие дознаватели Ордена, способен с высокой долей вероятности определить, какие именно арканы применялись на месте магической схватки». Остаточные признаки заклинаний сохранялись достаточно долго. Распознать арканы не получалось только в двух случаях. Когда использовались неизвестные заклинания или следы тщательно стерли. Бомбарды развел руками. «Наши маги не способны назвать аркан». «Черт!» Гуга выругался, но через пару секунд сменил тон. «Извини, что сорвался». эрнда Делаэрт, несмотря на то, что занимал второй по значимости в Ордене пост, вел себя вежливо, как старый, но при этом молодой друг Рика. Официально бомбарда был всего лишь лейтенантом, однако считался в гвардии кем-то вроде дядьки и обладал непререкаемым авторитетом среди чудов. Те на нервах. Это точно. Гуга заложил руки в карманы брюк, качнулся с пятки на носок, внимательно посмотрел на Рика. И все-таки я думаю, что виноваты люды. Наняли красных шапок, чтобы те затеяли ссору, выманили наших на улицу, а потом сбили. С какой целью? Делайред пожал плечами. Либо провокация, либо заурядная ссора. Например, не поделили девчонку. Бомбарда набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул его, сопровождая каждую порцию протяжным. Трапапа после чего кивнул. С одной стороны, похоже. — Только Люды способны нанести нашим парням такие повреждения, — торопливо добавил Гуга. Иногда в разговорах с великим магистром или бомбардой молодой мастер войны отчаянно напоминал школьника. Вообще ни с другими чудами капитан Гвардии себе такого не позволял. — За очень короткий промежуток времени, — добавил Рик. Очевидцы утверждают, что ребята измолотили за несколько секунд. «Разумеется, людов было много!» — проворчал Гуга. «Не меньше пяти». «Но люды не способны к магии. Откуда взялся повышенный фон? Использовали увеличивающие силу или скорость артефакта?» Судя по всему, Делаэрт подготовил ответ заранее. Тем не менее, бомбарду не оставляли сомнения. В их возрасте стычка из-за женщины должна была обернуться за урядным мордобоем, а ребят, можно сказать, убивали. К чему ты клонишь? И если в деле замешаны люди, то это провокация или укол. Тигратком не удержался от искушения выставить нас на посмешище. Сейчас весь тайный город судачит о том, что красные шапки опять отметили рыцарей. Когда-то объединившиеся кланы Дикарей сумели прорваться в замок и разграбить несколько нижних этажей главной башни. О том, что вел дикарей могущественный колдун, широкая публика не знала, а потому, несмотря на прошедшие годы, вредные репортеры не упускали случая кольнуть гордых рыцарей старой историей. Но зачем это понадобилось Зеленому дому? Напомните себе? Делэрт пожал плечами. «Большая война никому не нужна!» Нет ни повода, ни желания, не говоря откровенно возможностей. Или мы что-то упустили, и у зеленых появился повод. Или в стадии королевы Всеславы завелись горячие головы. Было видно, что бомбарда не очень-то согласен с выводами своего молодого начальника. Однако понимает, что мастер войны обязан предполагать самое худшее и в первую очередь рассматривать инцидент с точки зрения возможности провокации. «Нужно найти красных шапок, как ни крути». «Они единственные свидетели!» «Только аккуратно!» Гуга внимательно посмотрел на Рика. «Мы должны постоянно подчеркивать, что ищем свидетелей!» «И даже мысли не допускаем, что это дикари избили наших парней!» «Иначе Тиградком смешает нас с драконьим навозом!» «Я сделаю!» — пообещал бомбарда. «Все будет в порядке!» Муниципальный жилой дом... Москва, улица Крылатские холмы, 26 сентября, вторник, 10.02. Брать расследование убийства Лужного на себя Корнилов не стал. Его отдел занимался крупной рыбой, и интерес к заурядному убийству мог показаться руководству подозрительным и вообще ненужным. Какое, скажите на милость, дело лучшему специалисту по организованной преступности – до гибели профессора истории. «Имеет отношение к преступным разборкам? Докажите, пожалуйста». «Не можете?» «Тогда оставьте расследование коллегам с земли». А поскольку не объяснять свой интерес, не доказывать кому-либо что-либо Корнилов не собирался, то в понедельник он делом Лужного не занимался, сосредоточившись на собственных проблемах. Зато на следующий день, выкроив свободную минутку, велел шоферу вести себя в Крылатское». Слово «Сантьяги», конечно, хорошо, но нужно получить и собственное представление о происходящем. Другой отдел? С чего вы вдруг? Женщина сначала внимательно изучила жетон, а затем так посмотрела на Корнилова, что майор мгновенно почувствовал себя школером, которого директор поймал во дворе с сигаретой. Почувствовал и не удержался. Вы учительница? Заслуженный педагог СССР законной гордостью ответила женщина. «Я двадцать пять лет работала завучем в очень сильной школе!» Ощутил. Корнилов обаятельно улыбнулся. «Курить я начал после школы, а учился хорошо!» «Не сомневаюсь, что вы были отличником!» Кивнула женщина. «Золотой жетон зарабатывается головой, а не кулаками, не так ли, Андрей Кириллович?» «Узнали». «Телевизор! Верный спутник любого пенсионера!» Успехи Корнилова на полицейском поприще были отмечены на самом высоком уровне. Золотой полицейский жетон номер один ему вручал лично президент. И церемонию, разумеется, показывали в новостях. Проходите, Андрей Кириллович. Извините, а ваше имя-отчество? Екатерина Ильинична. Очень приятно. Мне тоже. Квартира у заслуженного педагога СССР оказалась трехкомнатной и очень ухоженной. Салфеточки, занавесочки, скатерки. Кружева, кружева, кружева. Екатерина Ильинична оказалась рукодельницей. В ее доме было как-то по-старинному уютно. «Кофе? Не откажусь. Подождете? Можно я с вами на кухню? У меня не очень много времени. Пойдемте». Кухня соответствовала квартире, уютная и чистая. Сидящая на подоконнике кошка одарила полицейского безразличным взглядом, зевнула и отвернулась. Что заставило лучшего полицейского страны заняться убийством скромного профессора? осведомилась хозяйка, колдуя над кофеваркой. У Рудольфа Васильевича были друзья из высоких кабинетов. Без запинки собрал Корнилов. Меня попросили проконтролировать ход расследования. А поскольку официально делом занимается местное управление, я прошу сохранить мой визит в тайне Договорились, кивнула Екатерина Ильинична. Приятно оказать столь незначительную услугу хорошему человеку. Почему вы думаете, что я хороший? Разве не так? Женщина в упор посмотрела на Корнилова. — Я разный, — спокойно ответил майор, — с разными людьми. — Вам когда-нибудь было стыдно? — В том, что касается служебных дел, ни разу. — Значит, вы хороший. Ну, насколько это возможно? Екатерина Ильинична налила кофе, выставила чашки, сахарницу, вазочку с конфетами и присела напротив. — Так о чем вы хотите поговорить? — Для начала о самом профессоре. Корнилов медленно помешал ложечкой сахар. Он был горячим? Эмоциональным? Напротив. Очень спокойным. Даже чересчур спокойным. Такой, знаете, книжный червь. Хотя нет. Женщина прищурилась. «Вы можете меня неправильно понять». Рудольф Васильевич не был, как говорится, не от мира сего. Он был умным, достаточно пробивным мужиком, но при этом спокойным. «Умел добиваться своего без крика «Понимаю», — кивнул майор. Людей он повидал немало, а потому краткая характеристика Екатерины Ильиничны сказала Корнилову о многом. «Вы знали, что у Рудольфа Васильевича есть пистолет?» «Нет». «А насколько близко вы были знакомы?» «Мы дружили с Валюшей. Это его жена. Покойная. Раньше я часто у них бывала, а в последние годы, сами понимаете, реже». После смерти Валюши Рудольф Васильевич стал замкнутым. «Вы ни разу не видели пистолет и не слышали о нем?» Екатерина Ильинична нахмурилась. «Почему столько внимания пистолету?» Она пыталась понять ход мыслей Корнилова, то ли по привычке, то ли от скуки. Майор улыбнулся. «Вчера вечером к профессору пришел гость. Званый или незваный, мы не знаем». Но, судя по всему, Рудольф Васильевич встретил его с заряженным пистолетом в руке. То есть он знал о готовящемся нападении или предполагал его? Вы говорите, профессор был спокойным и выдержанным человеком, что он никогда не хвастал оружием, значит, он бы не стал его доставать без веской причины. А это, согласитесь, уже интересный факт. «Ваши коллеги таких вопросов не задавали», — обронила женщина. «Поэтому мы с ними занимаемся разными делами», — с достоинством ответил Корнилов. «Знаете себе цену? А как же?» «Это хорошо». Они помолчали, сделав поглотку кофе, после чего полицейский продолжил. «Э, «Когда умерла жена Рудольфа Васильевича?» «Давно. 10 лет назад», — Екатерина Ильинична вздохнула. Всего на три года сына пережила. «Единственный ребенок?» «Да». «Что с ним случилось?» «Автокатастрофа». «Жены нет, детей нет». «У профессора бывали гости? Я имею в виду женщин». — Я ни разу не видела Рудольфа Васильевича с женщиной, которую можно было бы принять за его подругу, — спокойно ответила Екатерина Ильинична. — Мимо. — А жаль. Ревность прекрасно вписалась бы в картину преступления. Но Корнилов не унывал. — В таком случае давайте поговорим о друзьях профессора. Пытаетесь найти убийцу среди знакомых. — Похоже, ей не очень понравилась эта идея. — Я просто пытаюсь найти убийцу, — веско ответил майор. И мне абсолютно все равно, окажется ли он знакомым профессора или обыкновенным грабителем. Корнилов помолчал, предоставляя женщине возможность осознать смысл своих слов. Но, как показывает опыт екатерины Ильинична, В подобных делах. Чаще всего убийцами оказываются знакомые или родственники. Рудольф Васильевич не был бандитом, не занимался бизнесом, не мог заполучить смертельных врагов на работе. — Точнее, эту версию прорабатывает Сантьяго. — Поэтому? — Остается личное, — вздохнула женщина. — Совершенно верно. Полицейский допил кофе. — К тому же друзья Рудольфа Васильевича могут помочь информацией. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Или догадывается. — Но друзей, как я понимаю, будут прорабатывать ваши коллеги из местного управления. — Одно другому не мешает. Корнилов улыбнулся. — Кого знаете вы? «Начальника его знаю», — Екатерина Ильинична задумалась. «Знаю двух сослуживцев. И еще к Рудольфу Васильевичу частенько заходил один мальчик. Сережа. Он с Костей, сыном Рудольфа Васильевича, вместе учился, а потом нередко наведывался. Вы с ним еще не говорили?» «Нет». Майор почуял след. «А как фамилия мальчика?» «Да он и не называл ее ни разу. Сережа и все». Но Рудольф Васильевич к нему очень хорошо относился. — Описать мальчика сможете? — Да он уже мужчина. Екатерина Ильинична улыбнулась. — Описать-то я вам его опишу. Вот только вряд ли это он убил. Сережа Рудольфа Васильевича считал за отца.